Восемнадцать. Я просыпаюсь во вчерашней одежде. Библия Кэтрин лежит на тумбочке. Фотография из маминого экземпляра стоит за ней. Одна мертва, другую преследует прошлое. Я переворачиваюсь на спину, смотрю в потолок. Бабушка сказала, что Кэтрин умерла до моего рождения до того, как могла родить дочь, которая сейчас была бы моего возраста. Тогда откуда взялась девушка в поле? Ни кузина, ни сестра. Бабушка о ней говорить отказывается. Непрекаянная душа, чужая для всех, кроме меня. Всего лишь второе утро в Ферхейвене, а мне уже кажется, что с приезда в Фалин прошли годы. Пожар, девушка Кэтрин. Я думала, что без мамы будет проще, что я найду здесь все ответы. Вместо этого я нашла только обломки ее прежней жизни — И еще больше вопросов. Я по горло сытой неведением. Я больше не позволю бабушке меня обманывать. Я переодеваюсь и спускаюсь на кухню. Бабушка уже стоит у плиты, лущит кукурузу и приглядывает за закипающей водой. По обе стороны от этой комнаты раскинулся ферхейвен с его темными углами и запертыми дверями. Вчера утром я думала, что дом покажет мне то, чего не хочет показывать бабушка. Я ошибалась. Правду можно найти только здесь за этим шатким столом, пока бабушка возится у плиты, улыбаясь мне едва заметной улыбкой. «Тебе лучше?» — спрашивает она. «За ужином ты была какая-то притихшая». Это правда. Я смела все, что было в тарелке, и быстро вернулась наверх, потому что не могла сидеть с ней и делать вид, что все в порядке. Не могу и теперь. Она скрывает от меня правду, как скрывала мама. Всю жизнь другие люди решали за меня, что мне следует знать, Довольно. «Какими они были?» Бабушка ясно дала понять, что не расскажет ничего о девушке из пожара, так что я начинаю с близняшек. Что-то я уже знаю из дневника Кэтрин, но мне нужно услышать это от бабушки. «Девочки?» — она поднимает глаза на меня. Я ищу в ее лице облегчение, хоть какой-нибудь намек на то, что она рада, наконец, рассказать правду. Ничего. По крайней мере, ничего, что я могу истолковать. Они были неразлучны. Наверное, у близнецов всегда так. Я пришла не за этим, не за пасторальной картинкой с двумя девчушками в одинаковых платьицах, которые смеются и держатся за руки. Я не верю, что все было так. Но когда-то же они ссорились, говорю я. Про Библию и сломанную руку я решаю не упоминать. Может, бабушка давно прочла дневник Кэтрин, но пока я не буду знать наверняка, эту информацию лучше придержать. Ну, конечно, она берет следующий початок и начинает обдирать листья. Я морщусь, вспоминая кукурузу в поле с раздвоенными, перевитыми между собой початками. Порой я только и слышала «невеличко то, невеличко это», а иной раз Кэтрин без конца таскала у твоей матери одежду. Невеличка. Снова. Кэтрин так называла маму? Бабушка бросает початок в кастрюлю и даже не морщится, когда капли кипятка попадают ей на кожу. Это было их общее прозвище. У них все было общее. Они делились всем. Жаль, что никто не поделился со мной. Никто не подумал рассказать об этом мне. Я захожу с другой стороны. «А как начался пожар?» Спрашиваю я и сажусь за стол. Бабушка вскидывает брови. «Который из?» «В абрикосовой роще. Тот, что несчастный случай, прибавляю я саркастично. Оставь этот тон!» Она помешивает воду деревянной ложкой, хмурится. «Как знать, от чего происходят такие вещи?» «Просто как-то странно. Целых два пожара на одной ферме». «Мир велик и полон случайных совпадений», — говорит она. Я даже не пытаюсь возражать, хотя ежу понятно, что это полная чушь. Споры тут не помогут. Она двумя пальцами вылавливает из воды початок, выкладывает его на тарелку и присыпает солью. Ешь. Это весь завтрак? Накопившееся раздражение выплескивается наружу. Мне ни разу не удалось загнать ее в угол, ни разу. Всем нам приходится довольствоваться тем, что мы имеем. Она ставит тарелку передо мной и выжидательно замирает, как будто собирается смотреть, как я ем. Игнорируя тарелку, я встаю и подхожу к холодильнику. Бабушка раздраженно вздыхает, и я прячу довольную улыбку. Может, правда, от нее не добиться, зато теперь я знаю, что вывести ее из себя вполне в моих силах. В холодильнике пугающе пусто, не считая пары пачек сливочного масла, пакета с подвядшей стручковой фасолью и внушительного запаса бутилированной воды. Так не пойдет. Нужно что-то, чего мне нельзя. Я хочу показать ей, чего стоят все ее правила. Я закрываю холодильник и распахиваю морозилку. «Марго», — говорит бабушка, — «закрой морозилку. Это не для тебя». Но я не слушаю. Морозилка сверху донизу набита абрикосами. Недюйма свободного пространства. Часть из них упакована в пакеты, некоторые совсем свежие и пружинят под пальцами. Мне хочется спросить про них, но все это выглядит настолько странно, что я даже не знаю, как сформулировать вопрос. Бабушка перехватывает дверцу морозилки и, оттеснив меня в сторону, закрывает. «Довольно», — говорит она. От дальнейшего спора меня отвлекает шум двигателя. Я узнаю этот звук. Этот присвист. Придушенный рев. Сколько раз мы чудом наскребали денег на ремонт этого драндулета. Сколько раз он ломался снова. Это наша машина. Это мама. Из меня рвется смех полный восторга и ужаса одновременно. Я позвонила, и она приехала. Поверить не могу. Я выбегаю на крыльцо и в ту же секунду на проезд, ведущий к дому, сворачивает наш помятый, заляпанный грязью серый универсал. Со скрежетом останавливается, потом снова трогается с места и проезжает еще пару ярдов, прежде чем мама бьет по тормозам. Сердце тоскливо щемит, и в груди разливается едкая обида. «Пожалуйста», — думаю я. «Я здесь. На этот раз ты точно приехала за мной». Сперва кажется, что мы с ней одни во всем мире. Только я и она, и пространство между нами. Все звуки словно отсекают, и я слышу только собственное дыхание и стук сердца. А потом за спиной звучат негромкие шаги, Скрипит и хлопает сетчатая дверь, и из дома выходит бабушка. «Кто это?» — спрашивает она. «Я не отвожу глаз от машины, не отворачиваюсь ни на секунду, ведь если я отвернусь, она может исчезнуть. Если я отвернусь, она развернется и сбежит, как всегда. Это мама», — говорю я, не оборачиваясь, и бабушка тихонько ухает. «С такого расстояния за лобовым стеклом маму не разглядеть, но я знаю, что она смотрит на меня так же, как я на нее. Знаю, что она взбешена» ведь я заманила ее сюда вынудила ее приехать наконец-то наконец-то я заставила ее обратить на меня внимание но от победы в этой битве меня отделяет еще одна вещь она должна выйти из машины еще одна секунда неподвижности вступай-ка в дом говорит бабушка у меня за спиной я с ней поговорю еще чего я не собираюсь отступать если я зайду в дом она победит если я сделаю первый шаг она победит если я нужна ей хоть немного этот шаг она сделает сама Одни на всем свете, выдыхаю я под нос. «Ну уже, мам!» Пауза затягивается. Во мне укрепляется желание сдаться, пойти ей навстречу, но я расправляю плечи, закусываю губу до крови и демонстративно, чтобы она точно разглядела, сажусь на крыльцо. Я не стану этого делать. На этот раз разговаривать мы будем на моих условиях. Должно быть, это и становится решающим фактором. Я не могу утверждать это наверняка, но меньше чем через минуту над пыльным проездом разносится щелчок открываемой двери. Сперва я вижу ее ноги, а потом она выходит из машины и встает против солнца. Силуэт знакомый до боли. Меня так тянет скачать на ноги, что приходится ухватиться за край ступени. Этого мало. Пусть сперва подойдет ближе. Ведь это совсем не трудно. Я никогда не прошу многого. Хотя бы шажок, мама. Всего один шажок. И она делает шаг. В следующую секунду я вскакиваю на ноги и устремляюсь к ней. Так поспешно, что в пору смутиться, но я скучала по ней. Она моя мама, и я по ней скучала. Расстояние между нами не маленькое и, возможно, она чувствовала то же самое и тоже хотела поскорее оказаться рядом. Но если что, и выдавало ее эмоции к тому моменту, как между нами остается несколько футов, она успевает взять себя в руки. Она становится собой. Каменная статуя, в любой момент готовая расколоться. У меня сжимается сердце. Знакомый запах, запах меда и соли. Я вижу в ней дом. Интересно, что она видит во мне. Может, Ферхейвен... И если так, может, это ее отталкивает? «Привет», — говорю я, — «у тебя новая прическа». «Концы посеклись», — говорит она, ровный голос, без единой эмоции, ни дрожи, ни намека на недовольство. Прямо как у бабушки. Пришлось обрезать. Не думаю, что она делает это нарочно. Я прекрасно знаю, каким тоном она говорит, когда хочет сделать мне больно. На этот раз тон другой, но от этого получается не менее больно потому что я вспоминаю те хорошие дни и холодные вечера, когда стремительно наступала осень, и тогда мама усаживала меня на стул в ванной и ножницами, холодящими затылок, аккуратно отстригала мне секущиеся концы. А потом я таким же образом стригла ее. Она переступает с ноги на ногу, поглядывая мне за спину, на дом и бабушку, стоящую на крыльце. Никогда в жизни я не видела ее такой потерянной. Мне почти жаль ее, в груди зияет пустота, готовая заполниться сочувствием, но этого не происходит». «Я искала тебя», — наконец произносит она, — «в колхуне». Она что, ожидает, что за это я буду ей благодарна, за эту малость? Ясно. И что? Мама складывает руки на груди и на миг встречается со мной взглядом, прежде чем снова отвести глаза. То, что не надо было уезжать. еще как надо», — говорю я. Наверное, зря, потому что она выпрямляет свой весь рост, расправляет плечи. Не стоило ее провоцировать, но назад пути нет. Или надо было сидеть и ждать, пока ты соизволишь меня заметить. «Так вот в чем дело!» — она сжимает кулаки до белых костяшек. «Это твое оправдание?» «Я знаю, чего она хочет. Чтобы я извинилась за то, что уехала и не стала ждать. Чтобы я ползала на коленях и вымаливала прощение. Чёрта с два я буду унижаться, она этого не заслужила. Я просила тебя рассказать мне о семье», — говорю я. «Мы обе знаем, что я имею в виду гораздо больше, чем в тот раз, когда мы склеснулись полденью таксофона. Но ты отказалась. Вот я и нашла того, кто готов это сделать». Что ж, вижу, ты во всем разобралась. Мама косится на Ферхейвен и горько усмехается. Я думала, ты позвонила, потому что готова извиниться, но... Извиниться? За что? Меня душит неконтролируемая злость. Куда проще было бы позволить ей победить, но единственный на свете человек, который готов за меня бороться, это я. Если этого не сделаю я, не сделает никто. Я ни в чем не виновата, я получила то, что искала. И плевать, что искомая оказалась совсем не таким, как мне хотелось. То есть ее, говорит мама вот оно то самое слабое место в которое мне нужно метить дальше оно того не стоит ты наверное думаешь что все понимаешь но она берет гораздо больше чем дает поверь я все прекрасно понимаю научилась у тебя Блядь, в полголоса выдыхает мама она уже не злится она в отчаянии это я так не могу марго ты хоть представляешь чего мне стоило сюда приехать нет не представляю ты же ничего мне не рассказывала ты всегда держала меня в неведении Она упорно не хочет об этом говорить, даже после того, как я спросила напрямую в голосовом сообщении. Ладно, я сделаю это сама. Может, тогда у нее не останется выбора. Взять хотя бы Кэтрин, продолжаю я, и она вздрагивает, словно от удара. Почему ты не рассказывала мне про Кэтрин? У нас нет на это времени, почти с мольбой, говорит она, продолжая поглядывать на Ферхейвен. Пойми, я пыталась покинуть это место и увезти отсюда тебя, и готова сделать это снова, но нужно спешить. Нужно ехать сейчас же. Я не отступлю. «Сейчас или никогда, мам, почему ты не хотела, чтобы я знала свою семью? Потому что это не семья. Это все не по-настоящему. Должно быть разочарование написано у меня на лице, потому что мама подходит ближе и берет моё лицо в ладони. Большой палец ложится на то самое место под левым глазом, где у неё шрам. Я знаю», — говорит она тихо, едва не плача, — «знаю, что это не то, чего ты хотела. Если бы я могла это изменить, я бы это сделала. Но вы должны уехать. Садись в машину». Я отталкиваю ее руки прочь, это не любовь. Если бы она любила меня, то не стала бы лишать того, что принадлежит мне по праву. Что с ней случилось? Я никуда не поеду, пока ты не скажешь правду. Марго! Думаешь, я не всерьез? Я делаю шаг в ее сторону, и она пятится. Мне ужасно не нравится это ощущение, как будто я собираюсь ее сломать. Но это единственный способ чего-то от нее добиться. Возможно, не в моих силах стать для нее желанным ребенком. Я не могу заставить ее полюбить меня так, как другие матери любят своих детей. Но это то немногое, что в моих силах. Думаешь, я шучу? У тебя была сестра, а у меня была тетя, и ты скрывала ее от меня, — говорю я все громче. Ты отняла ее у меня, и я хочу знать, почему. Потому что я... Она осекается и, зажмурившись, зажимает рот ладонью. Это все из-за меня, — выдавливает она сквозь слезы. Я стою над ней, и солнце бьет мне в глаза. Это все из-за меня. Что это значит? Хочу ли я знать? Я помню, что Кэтрин писала в Библии. Она боялась, пусть и не хотела этого признавать. Боялась мамы. Пожары, коробки с документами. С Нильсонами все не слава Богу. Как все это оправдывает ее молчание? Что из этого побудило ее скрывать существование Кэтрин, причем не от всех, а только от меня? Спросить я не успеваю. Мама распрямляется, смахивает щек остатки слез. Я не должна тебе никаких объяснений, говорит она. Должна, не должна какая же чушь! Какого чёрта мы стоим тут каждая со своими весами и пытаемся посчитать то, что взвесить невозможно? Когда-нибудь, осознаю я, вдруг с поразительной ясностью, мне придётся прекратить считать. К добру ли, к худу, но мне придётся остановиться. Я не хочу этого. Всю свою жизнь я держалась на ногах только потому, что упиралась в выстроенную мамой стену. Убери её, и я упаду. Нет, должна, упорствую я. Это моя роль, была и будет всегда. Кэтрин умерла, выговаривает она с трудом. И это все, что тебе нужно знать. А другая девушка? Я не собиралась поднимать эту тему, слишком уж велик риск, что ответ окажется невыносимым, но слова вырываются сами собой. Стиснув зубы, я продолжаю. Что мне нужно знать о ней? Мама хмурится. О ком? Очередная ложь. Снова, как будто мне было мало. «Ничего, да?» — продолжаю я, игнорирую ее вопрос. «Вы с бабушкой решаете, что мне нужно знать, и всякий раз ответ оказывается одинаковым. Ничего. По-твоему, это справедливо? Почему ты не хочешь про нее рассказывать?» «Я понятия не имею, о ком ты», — говорит мама. «Беда в том, что я знаю, каким голосом она врет. Много лет я слушала ее ложь, захлебываясь в потоке гнева, которые она во мне пробуждала. Сейчас она говорит правду, но бабушка лжет, в этом сомнений нет». «Не понимаю». Я думала, что они хранят общие тайны, а если нет, что из этого следует? В повисшей тишине мама кладет руку на крышу машины. «Теперь ты сядешь в машину, и мы уедем». Я оглядываюсь через плечо. Бабушка стоит на крыльце, опираясь на колонны и наблюдает за нами. «Марго?» Перед глазами снова появляются весы. На одной чаше мама — целая пирамида прожитых с ней лет. На другой — бабушка. А между ними тень — Кэтрин и неизвестная девушка — И обе ждут моего решения. Ждут, чтобы я узнала, как они умерли. Нет, я снова поворачиваюсь к маме. Я не могу сейчас уехать. Ее лицо каменеет. Что ты сказала? Мне придется ее попросить. Ты не могла бы подождать? Марго. Она делает глубокий вдох. Я вижу, как она старается держать себя в руках. У нее не получится. Марго, садись в машину. Нет. В машину, Марго, живо. «Я никуда не поеду», — говорю я, и не могу сдержать улыбку. Обычно из нас двоих ледяное спокойствие сохраняет мама, пока я лезу на стенку. Наоборот, оказывается гораздо приятнее. Мама прикрывает глаза, и у нее вырывается недоверчивый смешок, холодный и резкий. «Ты, наверное, шутишь», — говорит она, прежде чем посмотреть на меня снова. «Это твой ответ. Я приехала за тобой и вернулась ради тебя в Фалин, а получила... Ты получила меня. Каждое мое слово сочится горечью». Хладнокровие, которым я только что гордилась, улетучивается без следа. Какая досада, какое разочарование. Сочувствую от всей души. Может быть, тебе обратиться к групповой терапии? Позвонить на горячую линию для матерей с пропащими дочерями? Секунду она смотрит на меня, а потом поджимает губы. «Прекрати это», — говорит она. «Хватит. С меня довольно. «С тебя довольно, я уже почти кричу. Вся эта история вцепилась в меня мертвой хваткой, и я начинаю задыхаться. С тебя все и началось! Она не отвечает, просто тянется к двери машины, и я чувствую, как начинаю растворяться. Она не имеет права так поступать. Выпотрошить меня, а потом сделать вид, что ей все равно, что из нас двоих что-то чувствую только я. Эй! Окликаю я ее, с тебя, может, и хватит, а я еще не закончила! Она распахивает дверь. Если хочешь остаться с бабушкой, дело твое. Я бросаюсь вперед, хватаю за ручку двери. Мы еще не закончили. Я сказала, закончили, Марго. А я сказала, нет. Говорю я и с размаху захлопываю дверь. Рука болит от приложенной силы. Ну и ладно, главное, что теперь мама смотрит на меня. И это приятно, потому что в ее глазах виден страх. Должно быть такой же страх она видела в глазах Кэтрин в тот день проще. Не смей называть меня неблагодарной, говорю я негромко. Но тут же снова начинаю распаляться. Я никогда ничего не просила. Я заботилась о себе сама с... «Я такого не говорила», — перебивает она с подчеркнутым недоумением. «Не приписывай мне того, что я не говорила». «Но ты это имела в виду». Она вернулась за мной, а я воспринимаю это как должное. Я знаю, как переводить ее слова во время наших ссор. Но она мотает головой. «Не надо рассказывать мне, что я имела в виду». Я с трудом перевожу дыхание. «Но для меня это звучало именно так. Разве это не важно? Разве не важно, как на меня подействовали твои слова?» Я как будто бьюсь о кирпичную стену, мама даже не меняется в лице. От того, что ты имела в виду что-то другое, легче мне не станет. Я глотаю подступивший к горлу комок. В глазах начинает щипать. Еще немного, и они прольются. Но, пожалуйста, пожалуйста, Марго, соберись. Маме плевать на мои слезы. Они ее не трогают. От них станет только хуже. «Я не виновата», — говорит она, — «что ты трактуешь мои слова через призму собственных комплексов». «Я знаю, — говорю я, — знаю. Вот так всегда и заканчиваются наши ссоры моим полным уничтожением. Но разве для тебя не важно, что твои слова причинили мне боль? Это к делу не относится. Ответь, мам, пожалуйста!» Она продолжает смотреть на меня с непониманием, и я чувствую, что близка к истерике. Голос пропадает, и из груди вырывается какой-то всклип. «Разве это не важно? Разве для тебя это не важно?» Тишина. Тишина, тишина, тишина. Ни слова, ни звука. Она даже не здесь. Она даже не слушает, а я не могу сочувствовать нам обеим одновременно. Мне остается только снова и снова кричать «Ответь!» — срывая голос. «Марго!» Меня словно окатывает водой. Мир исчезает, как холодное прозрачное стекло. Я оборачиваюсь. Бабушка стоит в нескольких шагах от меня, заложив руки в карманы. На секунду меня накрывает облегчение. Это закончилось. Но облегчение быстро сменяется негодованием, потому что даже сейчас бабушка не смотрит на меня — Она смотрит на маму, и ее лоб просекает такая глубокая складка, что она, наверное, уже никогда не разгладится. «Если она хочет остаться», — говорит бабушка ровным голосом, «ты не заставишь ее уехать, Джо». Мама вдруг сжимается до какой-то пары дюймов. Она напоминает девушку в поле, напуганную и потерянную. «Она моя дочь», — говорит мама. «А ты моя», — отвечает бабушка. «Я не смогла заставить тебя остаться, а ты не заставишь ее уехать». Мама переводит взгляд с меня на бабушку и обратно. Все оттенки эмоций разом проступают на ее лице, как будто бабушка сорвала с нее маску. «Я буду в городе, — наконец, — говорит она, — Марго. Я подожду тебя в городе, хорошо? Ты просила подождать, и я подожду». Я никогда не скажу ей, как на меня действуют эти ее слова. Какая боль разливается по груди. Как вспыхивает желание сесть в машину и поехать с ней. «Вот и решено, — говорит бабушка. Жозефина, тебе пора». Мы стоим на проезде и смотрим, как мама садится в машину. Смотрим, как она задом сдает на шоссе, трогается с места и уезжает в направлении города. Медленно, словно надеется, что я ее окликну: Я молчу. Ну и ну, говорит бабушка, когда машина наконец скрывается на горизонте до чего суматошное утро?